Глава 13. Когда сознание Гаи из-за угрозы заражения ушло в глубинные слои, отрезав сообщение с внешним миром, часть ее мицелия осталась. Это были просто грибные поля, не наделенные сознанием. Гая не стала уничтожать свои клетки, потому что это могло привести к серьезным проблемам в местных экосистемах. Она сделав расчеты, пришла к выводу, что вероятность какого-либо негативного развития событий минимальна ведь ей самой потребовались миллионы лет, чтобы осознать себя. В худшем случае часть мицелия могли просто убить, рассчитывая достать ее. Но часть должна была остаться невредимой, облегчая возвращение после завершения катаклизм. Но слишком много факторов оказались неучтенными. Это и остатки инфополисферы, которые все еще теплились на задворках биосферы, и агрессивные эгрегоры, возникающие с новой силой в человеческих обществах в критический период истории. Сложно сказать, что именно сыграло решающую роль. Возможно, часть мицелия случайно проникла в ключевого носителя эгрегора. Или же где-то в недрах военных лабораторий некто пытался вывести идеальное биологическое оружие на основе мицелиальных клеток. Факт в том, что в одном из крупных полей мицелия возникло разумное сознание то, что раньше требовалось миллионы лет, совершилось за какие-то недели. Новое существо росло и развивалось поразительно быстро. В какой-то момент оно поняло, что может захватывать другие живые существа, подчиняя их волю. Верхушка противоборствующих сторон людей, которая находилась в биологически изолированных бункерах, осталась нетронутой, но исполнители, в том числе военные, очень быстро перешли под его полный контроль а потом, в условиях тотальной войны, создание поняло, что подконтрольные ей люди вовсе не обязательно должны оставаться живыми в привычном понимании этого слова. Ницелий смог перестроить энергетический и химический обмен в человеческом теле, значительно снизив потери энергии. То, что человеческое сознание при этом оказывалось совершенно ненужным, было скорее удобно новому существу. Достаточно было изменить мозговые связи под свои потребности, Именно поэтому, из-за относительно большой вычислительной мощности клеток человеческого мозга, существо предпочитало селиться именно на людях. Отработав технологию в условиях боевых столкновений, существо смогло захватить оставшиеся полями цели и начать распространять смертельные для людей споры по всему миру. Оставшиеся после ядерного удара население, сосредоточенное в небольших населенных пунктах, столкнулась с невиданной эпидемией. Болезнь начиналась, как обычная простуда, иногда с аномальной аллергической реакцией. Но очень быстро симптомы менялись. Картина поражения становилась похожей на бешенство. Спутанность сознания, вода и света боязнь. Уцелевшие врачи и другие медработники пытались организовать карантинную систему, но тщетно заражение происходило даже там, где контакта с известными им источниками заразы не было и быть не могло. В европейской части России некоторые поселения умудрились наладить что-то вроде радиосети для обмена информацией, критически важной для выживания. Лидеры таких поселений первыми поняли, что стандартные карантинные меры не работают. И тогда возникла гипотеза, что патоген находится где-то в почве, в места, где жили люди. За этим последовала спешная эвакуация. Жители бежали туда, где, по их мнению, страшный патоген не мог бы выжить, в горы. Но, конечно, эта попытка оказалась тщетной. Не зная об опасности, мы оказались во власти нового существа сразу, как только приземлились. Случись это недели раньше, и последствия для нас были бы самые плачевные. Но к тому моменту это создание настолько поумнело, что у него появились стратегические планы и необходимая информация для их просчета. Оно хотело не просто выйти в космос и распространить свои споры. Ему нужен был осознанный захват жизненного пространства. И для этого ему даже не нужна была земная промышленность. Очень быстро оно смогло разработать собственные технологии на основании биохимии живых клеток. Именно так был построен корабль и скафандр, на котором я должен был выйти в космос. Гай рассказал, что в процессе строительства этого аппарата активно использовались человеческие тела. Просто с нашим геномом существо научилось обходиться виртуозно, добиваясь синтеза в клетках любых веществ и наноструктур. Поэтому часть мертвецов сливалась с кораблем перед стартом. Это был процесс достройки. Завладев информацией о тервингах, создание решило сделать все, чтобы эти предметы оказались у него в ложноножках. И, конечно же, ему нужен был ключ к пониманию системы контроля над ними, то есть я. К тому моменту, когда мы ночевали на лесной поляне, существо уже достаточно хорошо разбиралось в нюансах отношений между людьми, чтобы понимать, что такое родители. Именно поэтому оно инфицировало только пилотов, которые в тандеме везли моих папу и маму. После инфицирования и подчинения сознания человек не сразу начинает походить на живой труп. Какое-то время он вполне может вводить в заблуждение свое окружение. Хотя, наверное, если бы я проверял пилотов перед каждым стартом, то наверняка заподозрил бы неладное. К счастью, увезли родителей совсем недалеко, к тому же лагерю, возле которого выращивался звездолет. Именно поэтому Гая смогла их спасти, быстро доставив к месту, где мы организовали привал. Тут она, прямо среди наших палаток, вырастила несколько струн из туго натянутого мицелия, благодаря чему могла говорить со всеми нами, голосом. К окончанию ее рассказа уже догорал закат. Я даже заметил, будто бы звучать она начинает как-то устала. Для человека это было бы неудивительно. Рассказ был долгим. — Это было очень совершенное создание, — говорила Гая. — Возможно, когда-то и я бы смогла достичь такого совершенства, но не раньше, чем через сотню миллионов лет. — Ты так говоришь, как будто тебе его жаль, — вмешался Кай, пошевелив палкой угли в костре. «Мне — Мне? — чуть удивленно спросил Гай. Разумеется, мне его жаль. Оно было красиво, и это был мой ближайший разумный родственник. — И тем не менее ты смогла его убить. — констатировала Таис с очень странным выражением голоса, в котором восхищение смешивалось со страхом и отвращением. Гай изобразила тяжелый вздох. «В земной природе хищники несут тяжкое проклятие. Вы знали об этом? Задумывались когда-нибудь?» Я поймал удивленный взгляд Кая, но напарник промолчал. «Это плата за возможность отнимать жизни», — продолжала Гай. Агония самых сильных хищников длится намного дольше, чем страдания их жертв. Хищники намного больше мучаются. Они умирают от голода, старости, болезни. Иногда мучения растягиваются на недели и даже месяцы. — А если он похож на тебя, разве он не был бессмертным? — осторожно спросила Таис. «Для меня нет понятия «естественная смерть», — ответила Гайя с какой-то невыразимой тоской в голосе. «Я чувствовал, как она пыталась спрятать свои эмоции, и это пугало меня больше всего. Я уже начал что-то подозревать. Но это не значит, что я бессмертна. Это существо было суперхищником. Оно могло бы поглотить всю жизнь в этой галактике и превратить в себя». Мало того, что само по себе это будущее однообразие ужасно, так оно еще и в полной мере было бы обречено на страшную агонию, на невероятную бездну бесконечных мучений. О чем это она? Кай не выдержал и спросил меня с выражением крайнего недоумения на лице. Кажется, я понимаю, ответил я. Но объяснить это будет непросто и точно не сейчас. «Как тебе удалось его убить?» Лив, наконец, задал тот самый вопрос, который уже давно, с самого начала рассказа, волновал всех присутствующих. «Комбинированный вирус», — еще раз вздохнув, ответила Гая. — «информационно-биологический. Он стал заложником своего стремительного развития. Вирус сжег его за секунду. И все равно мне пришлось использовать всю силу своего мицелия, чтобы задержать старт». Он опоздал на какие-то мгновения. «Гая?» — сказал Таис, кажется, впервые назвав собеседницу по имени. «Я не всегда тебя понимал раньше, признаю это, но сейчас я не могу тобой не восхищаться. Я очень рада, что ты с нами и на нашей стороне». Гая промолчал, а я, уже понимая, не смог сдержаться и посмотрел Таис в глаза. «Что?» «Что происходит?» — растерянно спросила та. «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Час. Может, два», — ответила Гая. Я до последнего надеялся, что ошибся и что она сейчас спросит, о чем это я, но чуда не произошло. Катя закричала и лишилась чувств, рухнув мне на колени. «Мало», — констатировал я, — «но еще можно успеть». У нас ведь есть продвинутые лаборатории. Мы смогли частично восстановить технологии. Гриша, ответила Гая спокойным, умиротворенным голосом. Я просчитала все варианты. Выхода действительно нет. Если изолировать часть тебя, ту, которая еще не затронута заражением. Сохранить хотя бы часть памяти. Таких частей нет, Гриша, ответила Гая зараза уже глубоко во мне. Я не могла отступить раньше и допустить старт звездолета. Твои родители погибли бы, а он выжил бы. Он бы возродился там, в космосе. Я не могла этого допустить. Я вдруг почувствовал, как мне на плечи навалилась невероятная усталость. Мышцы затряслись, как будто превозмогая невероятную силу. Мне стало трудно дышать, это даже сложно было назвать испугом или шоком. Скорее, это походило на смерть. Но совсем не такую милосердную и быструю, как та, которую я пережил когда-то там, в вакууме. «Стоп — Стоп! — закричал я, вскакивая с места, после чего рванул к мешку с тюрвингами. — Время! Я могу прыгнуть на двести миллионов лет назад и предупредить тебя! — Гриша, а как ты вернешься? Осторожно спросила Гая. Здесь нет капсулы с полем Стазиса. Придумаем что-нибудь, ответил я. Попрошусь к себе на борт. Ты поможешь найти меня. Парадокс с непредсказуемыми последствиями и высокой вероятностью коллапса нашего варианта Вселенной, сказала Гая. Почему-то в ее голосе мне слышалась нежность. Даже если бы получилось. Но, скорее всего, не получится. Ты окажешься на земле через несколько месяцев после прибытия спецназовцев и разменешься сам с собой. Тебя в этом времени не останется, а этого допустить ни в коем случае нельзя. — Это еще почему? — упрямо спросил я. — Тут есть Кай, тут есть Лев, они справятся. — Нет, Гриша, — вмешалась Катя. — Твои друзья будут бессильны и ты сам понимаешь это. — Я не уйду совсем, — продолжала Гая. — Катя, моя часть. Вы останетесь вместе. — Подожди! — кричал я лихорадочно, раскидывая тюрвинги по траве. — Должен быть выход! Было плохо видно. Картинка плыла перед глазами, я не сразу понял, что это слезы мешают мне видеть. «Гриша, мы не можем рисковать всем тем, что мы уже сделали», — сказала Гайя. «Собери тюрвинги. Я очень хочу это увидеть. До того, как мне суждено уйти. Мы ведь еще успеваем, правда?» Борясь с искушением воспользоваться временным тюрвингом, я достал все предметы и начал раскладывать их на траве в правильном порядке. Последним в моей руке оказался безымянный объединяющий все седьмой тюрвинг. Прежде чем активировать его, я подошел к нитям мицелия. Они уже не были такими привычно белыми. Их медленно, но неотвратимо завоевывали серые пятна заразы, выглядевшие особенно зловеще в свете костра. Я нежно коснулся их, вдыхая привычный грибной запах и вспоминая нашу первую встречу. «Мне будет плохо без тебя» сказал я мысленно. — Время — это иллюзия, — ответила Гая. — Наше приключение вечно, и я рада, что ты рядом. Не в силах сладить со слезами, я поднял голову. Над нами плыл хоровод звезд, чья боль и раны дали начало нашим жизням.